«Свидание второе и третье. Маша, не двигайся!» «Какой не двигайся? Ты мне сейчас последние волосинки вытянешь!» «А кто говорил, что будет легко?» Примирительно улыбнулась Илья, сооружая у меня на голове что-то стрёмное и непонятное. «Пизанскую башню она, что ли, повторить пытается?» «Никто не говорил, но почему страдать должна я, в то время как вы будете получать удовольствие?» «Подруга, помни о своей великой цели и перестань жаловаться». «И какая же у меня, позволю знать цель? Под тяжестью причесона упасть лицом в салат? Или вырезом платья собрать все слюни мужского населения? Или ноги на этих ходулях сломать?» Под ходулями понимались туфли на каблуке в 15 сантиметров с учетом платформы. На этом ужасе девочки настояли в самый последний момент, когда мой цветной друг скинул фотку темного властелина. Кстати, его сообщение так и гласило, страна должна знать великое зло в лицо. И под злом тут понималось настоящее зло. И Иннокентий Леонидович наградили же родители имечком. Так вот, гражданин зло был мужчиной за два метра, служивший на благо нашей родины. И песня «Наша служба и опасная трудна» как раз про него. В общем, без комментариев. И вот на свидание с этим индивидом меня и готовили. Рискуя в случае провала операции заработать неприятности, крупные от Дарья и мелкие от меня. Все факт их, конечно, огорчал, но, увы, не останавливал. Поэтому сейчас я и сидела на стуле, в очередной раз повязанная лианами. А теперь еще и с кляпом во рту. «Ух, сушки ванильные, дайте только выбраться, я вам все припомню». До ресторана, где должно было пройти мое свидание, меня транспортировали магией скрученную по рукам и ногам, и передали темному властелину. И только когда мы с ним переступили порог ресторана, путы спали, а я мысленно проклинала предусмотрительных подруг. С помощью заклинания они закрыли выход. Точно убью. И что делать мне, такой красивой, да еще и с галантным кавалером, ведущим под руку? Естественно, идти, чтобы не рухнуть носом на светлую плитку. И вот иду я, это иду, и чувствую на себе пару любопытных и один очень недобрый взгляд. И даже смотреть по сторонам не надо, чтобы понять, кому он принадлежит. Мамочка ежовая, вот это я попала так попала. Мария Владимировна, что вы такая дерганая? Подумаешь, парень за соседним столиком сидит. Только мы вроде не в кабинке уединились. Хотя, если захотите... Меня и так все устраивает. Поспешно перебила мужчину я. Он же только улыбнулся, подзывая официанта и делая заказ. Вы уж простите, что самовольничаю, однако за прошедший час успел вдоль и поперек изучить ваши кулинарные предпочтения. Мне интересно, что Антоха еще успел вам рассказать. Немногое, но интересное и важное. И мне безумно жаль, что у вас есть жених, хотя пока он не муж. Ключевое слово пока. Так что поспешу развеять все ваши надежды. Впрочем, для вас оно же и лучше. Меня не каждый мужчина способен выдержать. Поверьте, мне труда не составит». И мужчина принял позу, выгодно подчеркивающую его весьма развитую мускулатуру. Впрочем, дальше он вел себя вполне прилично, без намеков и слов со скрытым подтекстом. «Наш разговор тек медленно и вяло, потому что я все больше прислушивалась к беседам за соседним столиком». А разместили меня так, что с левой стороны восседал Елисей с мужиком, его купившим, а справа бабуля и Дарий. И к моему большому сожалению я не могла поговорить с ними ни мысленно, ни вживую. Девочки обо всем позаботились, чтобы им не ладно было с их магией. Так вот за левым столом шла весьма интересная и оживленная беседа касательно нашей фирмы. Елисей, поймите, у каждого уважающего себя бухгалтера должен быть прикормленный налоговый инспектор. Может быть, мы перейдем сразу к десерту? Так вы хотите есть у меня с рук? Боюсь, это будет дорого стоить. Зато вы будете крепко спать. Вопрос только с кем? Инспектор, который как раз в этот момент глотнул вина, поперхнулся и закашлялся. Я не знал, что это место вакантно. Вы не перестаете меня удивлять. «Вы знаете, Машенька», – отвлек меня от занимательной беседы сегодняшний кавалер. «Недавно я слышал забавный анекдот. Позволите озвучить, только я не уверен, прилично ли он прозвучит в обществе столь юной леди». «Валяйте, хуже уже не будет». Со вздохом я перевела взгляд напротив. Бухгалтер зашла в кабинет директора для подписания документов. Подписав все, директор сообщил. «Мне срочно нужен секс». «Бухгалтерша». «Невозможно ввиду месячного отчета. Если хотите, можно оформить задним числом или в устной форме». Не дождавшись от меня ожидаемой реакции, Инокентий поинтересовался. «Умница моя! А как вы отчитываетесь?» «За правым столиком кто-то, и я даже догадываюсь кто, громко стукнул приборами по тарелке, и это интересовало меня значительно больше сомнительного анекдота». Баб Аля, уже принявшая свой истинный облик светской дамы неопределенного возраста, медленными глотками потягивала вино и поглядывала в нашу сторону. Изящное изумрудное платье ладно облегало стройную фигуру, подчеркивая равномерный загар, приобретенный на островах. Светлые, как у меня, волосы, были уложены волнами, а небольшая маска довершала образ этой кокетки. И не скажешь, что бабуля за 60 выглядит великолепно, а уж как готовят! Хм, жаль, в этой корзинке на показе пирожки были покупные, а не ее собственного приготовления. Впрочем, не об этом сейчас. Так вот, разговор за соседним столом был больше похож на пикировку противоборствующих сторон, что могло грозить мне неприятностями в самом скором времени. «Смотрю на них, и сердце радуется», – долетел до нас обрывок бабушкиной фразы. «Вообще, внучка у меня умница, всю жизнь питала слабость». Кладно сложенным брюнетом. Я еще так удивилась, узнав, что последний кандидат на ее сердце был блондином, прям как вы. И ведь даже зетек мой этого дрыща не отпугнул. Ну хорошо, что маленькая взялась за ум. Хотя я бы все равно этой свадьбы не допустила. С кем угодно, но только не с блондином. И чем же вас так не устраивают представители нашей масти? Да кобели они все. Все как есть кобели, сказала бабушка а я соком подавилась. Ох, бабуля, как же ты была права. Ну, вам виднее, спокойно отозвался муж и тут подался вперед. Бабуш, ой, простите, мадам, вы так хорошо выглядите. Может быть, пора о своей свадьбе подумать? Внучка, не небось, и сама разберется. А вам я готов найти идеального спутника жизни. Расскажите мне о ваших предпочтениях. «Милок, у меня было шесть мужей и четыре жениха в свое время. У меня уже свободных от колец пальцев нет. Так что прекращай строить из себя купидосика. Или думаешь, что я такая старая и страшная, что не в состоянии найти себе мужчину? Вот выдам внучку замуж, зову он того красавчика, и сразу же займусь личной жизнью. А вы, если хотите помочь, посоветуйте хорошего дизайнера свадебных платьев». Хочу, чтобы свадьба моей внучки с этим молодым человеком стала событием года. Мадам, хотя, судя по рассказу, уже мадемуазель, если судить по вашим откровениям, то напрашивается неутешительный вывод. Вы так озабочены устройством личной жизни близких, что буквально упускаете из рук свое собственное счастье. Нельзя же так. Поэтому помочь вам женихом – святой долг каждого порядочного брачного агента». Я о вашей внучке я позабочусь, не переживайте. Вот прямо сейчас и начну». Дарий поднялся из-за стола, поклонился моей родственнице и двинулся к соседнему столику. «Стоять!» Ловкая подсечка концом трости, и Дарий чуть не растянулся на полу, так и не успев отойти от столика. «Родная!» обратилась ко мне бабаля, повысив голос. «Сходи потанцуй с мальчиком, пока я тут поговорю с этим хамом». Ласковый оскал заставил Дарья вздрогнуть. я угадаю, ты тот самый хмырь, сватавшийся к моей внучке». Концом трости Дарья за шею подтянули ближе. И я уже было собралась броситься на помощь к любимому, как меня самым наглым образом изъяли из-за стола, подняли на вытянутых руках и донесли до танцпола. И, что самое обидное, так и не поставили. Пришлось мне, болтая ножками в воздухе, наблюдать за избиением младенца то есть за истязанием родного мужа. Вернее, пока наблюдать было нечего, так как широкие плечи моего кавалера закрывали весь обзор. Но тут он, предварительно поставив меня на пол, крутанул вокруг оси, при этом сменив свое местоположение, и мне открылся прекрасный вид. Оказывается, младенец и черт, ох, нехорошо так родной бабушке, уже успели поменяться местами. В фигуральном смысле, конечно же. Казалось, суженный вполне вольготно устроился на полу, положив руку на согнутую в колене ногу и совершенно не обращал внимания на лежащую на его плече трость. И вот в один миг все поменялось. Дарья резко дернула на себя ортопедический инструмент, одновременно с этим быстро поднимаясь на ноги. Бабаля не удержалась и упала в его объятие. «Эй, о чем это он ей на ушко шепчет?» «Блин, да что за неправильный танец!» Мне ведь почти ничего не видно и совсем ничего не слышно. Даже внукам потом рассказать будет нечего. Пока я изыскивала способы продолжить наблюдение за объектом, они почтили нас своим визитом на танцполе. И теперь лицо родственницы выглядело не воинственно суровым, а заинтересованно удивленным. Вот ведь кабелюка, и тут обаяние сработало. Или тут в действии дар юриста к убеждению? Очередной виток танца провел нашу пару недалеко от столика второго участника шоу «Свидание со своими страхами». «Елисей, посмотрите, все присутствующие решают свои проблемы в такт музыки. Может быть, и мы с вами последуем их примеру?» Налоговик поднялся с места и протянул через стол руку. Жаль, мне было не видно выражение лица елки, хотя ехидная мордочка инспектора, а также мозги моих подружек, прилипшие к стеклу кабинки, компенсировали этот недостаток. И тут наш бухгалтер сделал невероятное. Куперфилд нервно курит в сторонке. «Я думаю, эта дама будет вам лучшей партнершей». И с этими словами он вложил в протянутую ладонь объемный томик налоговой декларации, появившийся в его руке из-под пространства. К тому же она знает все мои тайны. «И даже стоимость подаренного вам чихуяху юноша» Очередной виток танца помешал мне услышать окончание разговора. Ведомая своим партнёром, я вновь воспарила над полом, да там и осталась. Тот, не спешил вернуть моим ножкам чувство опоры. Но зато через плечо Антошкиного знакомца были видны гневные взгляды любимого на меня и тут же очаровательные на маму его тёщи. Постепенно и Иннокентий смещался из центра зала, виртуозными пап, приближаясь к проходу в кабинет задумчивости. «Простите, Мария Владимировна, но природа-матушка не дремлет. Надеюсь, вы будете хорошей девочкой и подождёте меня минутку. А то не хочется попасть под раздачу той странной парочки». И он кивком указал на Дарья с Алиной Валерьевной. «Подожду», – вздохнула я, понимая, что Кенди действительно не виноват и взбучку от бабали не заслужил. Впрочем, упоминаемой парочке было не до нас. Если бабуля в кого-то вцепилась – то весь мир мог подождать. Поэтому стояла я вся такая красивая и послушно ждала гражданина зло. И все бы хорошо, но только поплывший по коридору запах вызывал не самые приятные ассоциации. Кажется, у кого-то несварение сварение желудка. Бедный мужик. А я ему говорила, что не стоит смешивать свежий салат с молочным коктейлем. Вот и результат. Зажав нос платком, посмотрела в сторону зала и удивленно захлопала ресничками. Навстречу мне неслись Дарьи и Елисей, наперебой приказывая бежать им навстречу. Секунды как бы замедлились, и я не удивлюсь, если это реакция на жуткий запах. Но за этим мгновение столько мыслей пронеслось в голове. «Это они от бабушки сбежать решили?» «Наивные, она их из-под земли достанет, если приспичит». «Ой, а вот и она, следом бежит и почему-то тоже кричит. Странно все это». Впрочем, обдумать ей факт мне не дали. Дверь в вип-кабинет, отворилась, неприятный запах усилился, и тяжелые руки легли на плечи. Потом наступила темнота.